Анклав. Цюрих. Территория. Альпийская поляна. Замок Ван Глоссинга. Войны выигрывают обманом, а не силой. Официально президент СБА был уполномочен предоставлять анклавы на переговорах с правительствами, и верхолазы делегировали ему это право в исключительных случаях, как, например, сейчас. «Ник, вы наверняка знаете, что переговоры зашли в тупик», с напором произнес Ахмед Катран. «Мы не можем прийти к согласию!» В переводе с дипломатического, верхолазы отказываются принимать наши условия. «Судя по всему, главы корпорации не понимают всей глубины нашего неудовольствия», мрачно добавил Амар Аль-Бахри. «Экономика летит к чертям. На мир надвигается хаос, и у нас нет возможности ждать. Нам нужна станция, и нужна немедленно. Только с ее помощью мы сможем остановить весь этот бедлам». Поддержал коллег папа Джезе. «Людям нужна одежда и уверенность в завтрашнем дне», закончил Тушар Рампал. «Население должно быть уверено, что завтра будет лучше, чем сегодня. И у нас нет иного, кроме станции и инструмента». «Речь идет о будущем всего человечества», попытался сгладить остроту заявления Маратти. «А значит, рано или поздно мы договоримся». «Будущее уже наступило», веско произнес председатель. «Все. Ждать государства не собираются». Их было пятеро. Пять лиц на пяти экранах. Пять очень-очень-очень важных лиц. Пять очень-очень-очень напряженных лиц. Премьер-министр Индии, генеральный комиссар Европейского Исламского Союза, исполнительный секретарь Амарского Эмирата, настоятель храма Иисуса Луа, духовный лидер могущественной конфедерации католического Вуду и председатель, приказы которого исполняли все поднебесники мира. Пять вождей. Поводом для срочной встречи стал затейный остановим штурм однако началась она задолго до того, как «Зеленые» полезли на первый периметр. Аналитики правильно рассчитали последствия демонстрации и дали лидерам время для принятия решения. Точнее, решение уже принято. Флот изготовился к атаке, однако пятеро вождей решили предпринять последнюю попытку уладить дело миром. Ник, нам нужны все секреты станции, нам нужны наблюдатели на ней. «Нам нужны договоры о строительстве аналогичных объектов на наших территориях, и мы готовы заплатить. Сейчас еще готовы!» Председатель помолчал и с нажимом завершил выступление. «Ник, дайте нам это!» Маратти вздохнул. Он пытался связаться с Кауфманом или Холодовым, президентом науком. Однако те молчали. Правительство наверняка предприняли аналогичные шаги и с точно таким же результатом. «Правительство не могут ждать!» А русские не хотят разговаривать. Последствия способен просчитать даже полуграмотный Менгрел. «Если я правильно понимаю ситуацию, корпорация науком предпочитает придерживаться прежних договоренностей и откроет секрет технологии сразу после запуска станции», осторожно произнес Маратти. «Корпорация не видит причин...» «Почему вы до сих пор не арестовали мертвого?» грубовато поинтересовался Катран. «Поверьте, господа, я бы с удовольствием». «Но не можете». «Не могу», – развел руками президент СБА. «Вы не против, если это сделаем мы?» «Планируете оккупировать Москву?» Ник натужно улыбнулся. «Мы планируем лишить Кауфмана и Холодова преимущество, которое у них до сих пор было», – жестко ответил председатель. «Мы захватим станцию. Учитывая обстоятельства, мы рассматриваем атаку как, как самозащиты. У нас нет другого выхода». Мы гарантируем, что специалисты корпорации получат доступ к секретам науком наравне с правительственными учеными. Но нам нужна политическая поддержка. Кауфман и верные ему сотрудники СБА, а также вся верхушка науком должны быть объявлены вне закона, — добавил Джезе. Вы должны выступить заявлением в нашу пользу. В противном случае государство заберут станцию в единоличное пользование. Верхолазы в разговоре не участвовали. Однако слушали, подключившись к коммуникатору Маратти. И теперь, не дожидаясь дополнительной просьбы, голосовали. Сиэтл стал синим. Да. Соглашайся, Ник. Нас придавили. Рио покраснел. Нет. Мы не хотим ссориться с Англавами. Бросил Рампл. Тритоны жрут основы цивилизации. С этой бедой нам нужно справляться вместе. Но именно вместе. На равных условиях. То есть станция для всех. Марсель. Эдинбург. «Мы гарантируем, что Анклавы сохранят свой статус», – произнес джеза В отличие от остальных лидеров, свежеиспеченный настоятель находился не в своей столице, не в Новом Орлеане. Кризис разразился во время его визита в Бразилию, и Джезе пришлось выходить на связь из кабинета местного президента. «Нужно поскорее закончить политическим кризисом и заняться экономическим». Правительство боится, что мертвый взорвет станцию. И хотят поделить ответственность. А еще хотят поставить верхолазов в свою колонну. Понимают, что из нее не вырваться. Что если сейчас главы корпораций примут предложение, то сохранение статуса станет пустой формальностью. Понимают ли это верхалазы? Некоторые – да, и они красят свои анклавы в красный цвет. Но большинство слишком напугано, слишком устало и слишком растеряно. Москва, Франкфурт, Сингапур. Результаты были видны всем главам корпораций и обсуждать их никто не собирался. Решение принято, и Нику оставалось облечь его в дипломатическую форму. «Административный совет анклавов не усматривает в действиях государств противоречию положению об анклавах», — хрипло произнес Маратти. «Административный совет анклавов считает, что директор московского филиала СБ Кауфманн, и корпорация «Науком» нарушили положение о банклавах и просят государство оказать содействие в пресечении их преступной деятельности. Соответствующие юридические акты будут составлены в течение 15 минут. Головоломка сложилась после первого же информационного пакета. После первого ведения Ахо вполне устраивал Кауфмана, но Патриция выбрала Джезе и команде пришлось в спешном порядке перекраивать планы. Визит мертвого не был торговлей. Макс прекрасно понимал, что это в любом случае поможет папе справиться с Ахо. Максу было нужно другое. «В определенный момент вы окажете мне ответную услугу. Сейчас я не могу сказать, в чем она будет заключаться. Возможно, я попрошу вас проявить жесткость. Возможно, попрошу остаться в стороне, не вмешиваться в драку. Не знаю. Гарантировать могу только две вещи. Это будет весомая услуга». И она на первый взгляд покажется невыгодной странам католического Вуду. Кауфман так и не озвучил свою просьбу. Но он знал, что джеза изменится, переродится, выйдет на новый уровень. А значит, сам поймет, что должен следовать курсу прежнего настоятеля. Должен давить на Марате и послать солдат на штурм станции. Аху поступил бы так от незнания. А вот джезет только в одном случае, пообещав. Потому что услуга эта, даже на первый взгляд, не просто невыгодна Конфедерации, она вела к катастрофе, но лишь на первый взгляд, потому что потом папу захватила грандиозность ужасного замысла. И все равно теперь, невнимательно слушая капитуляцию анклавов, папа продолжал размышлять, правильно ли он поступил, имело ли смысл тогда, сразу после ведения, выложить карты на стол, надавить на Кауфмана и заставить его искать другой путь. Но именно тогда потому что сейчас уже поздно. Потому что расскажи он о том, что знает сейчас, и ему попросту не поверят. Временная пауза. Маратти отключил коммуникатор, ослепив всевидящую камеру, откинулся на спинку кресла и, пользуясь тем, что находится в кабинете совсем один, громко от души рассмеялся. Все идет именно так, как надо. Все идет отлично. Государства купились на штурм зеленых кретинов, И велели флоту атаковать. А Дрогас уже на подходе. Почти внутри. У Дрогоса будет время взломать систему до того, как мертвый взорвет станцию. И секрет новой энергии станет козырем в руках президента СБА. А если Стефан облажается? Ну и что? В этом случае им тоже без меня не обойтись. Потому что только я знаю, как придавить 42. Ник поднялся, подошел к бару и плеснул себе виски. Все, Кауфман, ты проиграл. Что бы ты ни делал, ты не успеешь. Территория. Россия. Научно-исследовательский полигон, но ком номер 13. Кодовое обозначение «Станция». Начало. Вы не аварию устраиваете, а запускаете станцию. Слова Матильды не шли у Руса из головы. Слов было много — честных, сбивчивых, невнятных, выплаканных из души. Но именно эти засели крепче всего. «Вы запускаете станцию». И подозрения чайки, от которых он, Рус, бежал как черт от Ладана, над которыми смеялся и старался поскорее забыть, эти подозрения внезапно превратились в доказанную теорию, придавив лакри гранитной глыбой. «Вы запускаете станцию». И все, что говорил Грязнов, оказалось ложью, наглым обманом, с целью заставить работать трех самолюбивых и упертых гениев. Поправка. Двух гениев. Потому что Лохматый Ганза, как выяснилось, с самого начала играл за Кирилла и Кауфмана. Всё правильно. Кто-то должен был привести к общему знаменателю достижения команды. Кто-то из умников должен был знать, чего им в действительности нужно, и двигать работу в правильном направлении. Именно поэтому Ганза так защищал шахту, которая вызвала подозрение Ильи. Шахта. Тогда, в разговоре с Матильдой, Лакри зацепился именно за это слово. Оно помогло Руссу справиться с шоком и нащупать нить, с которой начал разматываться клубок. И сейчас, торопливо шагая по коридорам станции, Лакри вспоминал откровение Матильды именно с этого вопроса. «Для чего нужна шахта?» Ее начали бурить давно, еще в то время, когда он рассчитывал на атомную энергию. Потом выяснилось, что расчеты не оправдались, и проект пришлось заморозить. Он ждал Ганзу. Так для чего нужна шахта? Чтобы правильно поднять энергетический столб. Ему нужно разогнаться вниз, а земля мешает. Копье должно пробить все три мира. Копье? Какое к черту копье? Ладно, подробности позже. Что значит запускаем станцию? У Науком есть прототип. «Инженеры знают, как должен работать энергоблок. Или все дело в размерах?» «Нет, не в размерах!» Матильда судорожно вздохнула. «Станция не должна производить энергию. То есть она будет ее производить, но потом. Это побочный эффект. Станция нужна ему для другой цели. Еще один всхлип. Я не физик». Я слышала, как Ганза рассказывал Кириллу об идеальной машине, способной обеспечивать энергией саму себя, но мало поняла. Ганза говорил, что это принципиально новая теория, и если его расчеты верны, то после запуска станция начнет черпать энергию из бесконечного источника. Он сказал, из кочегарки Вселенной. Но чтобы пробиться, нужен гигантский первый толчок. Нужно правильно запустить систему. Нужны три гения. Лакрис сжал кулаки. В бессильной ярости простонал грязное ругательство, совершенно не смущаясь присутствием девушки. Закусил губу и со всего размаха врезал кулаком по дивану. «Прости». «Меня обманывали. Меня обманывали все и даже...» «Прости». Рус чуть отстранился и посмотрел на заплаканную Матильду. «Ты знала обо всем с самого начала?» «Да». «Почему же рассказала только сейчас?» «Она не отвела взгляд». Не стала оправдываться. Ответила просто. «Потому что поклялась вообще ничего тебе не рассказывать. Вообще ничего. Но ну, не смогла». Залиться на Матильду Лакри не мог. И требовать с нее ответа не хотел. Ему нужна Патриция. Хитрая стерва Патриция, плюнувшая ему в душу. Она должна заплатить. И только она. Рус шел к Патриции, чтобы посмотреть в глаза, задать вопросы и рассказать о своей ненависти. Он знал, что девушка в главном энергоблоке. Торопился, но все равно опоздал. И чудо-пропуск, которым снабдила его лживая дочь лживого грязного не помог. Не открыл дверь в купольный зал. «Что за черт? Я имею право входить в него в любое время!» Как выяснилось, нет. Один из двух офицеров внутренней безопасности, дежуривших у двери, невозмутимо перепроверил пропуск Русса, после чего покачал головой. «Сейчас нельзя. Зона закрыта». Лакрис знал, что орать на людей слоновски бессмысленно и опасно. Можно запросто угодить под арест. Поэтому постарался взять себя в руки и объяснить. Я должен поговорить с Патрицией, это очень важно. Госпожа Грязнова узнает о вашей просьбе сразу, как только освободиться. Внимание! Всему персоналу немедленно занять места согласно расписанию вторжения. Внимание! Всем гражданским лицам немедленно пройти в убежище. Внимание! Это не учебная тревога. Внимание! Всему персоналу немедленно! Станция, еще полчаса назад напоминавшая муравейник, обезлюдила. Промчались мобильные батареи ПВО, проскочили грузовики с безами и несколько бронетранспортеров. И на этом движение закончилось. Боевое расписание предусматривало перекрытие большинства улиц баррикадами из тяжелой техники. Гражданские в убежищах, остальные на позициях. Если куда-то срочно нужно, иди пешком. Но лучше не ходи, сиди и жди атаки. И лишь в одном единственном месте жизнь по-прежнему била ключом. С аэродрома станции один за другим поднимались в воздух истребители, бомбардировщики и вертолеты. Авиация готовилась к отражению удара. Всем гражданским лицам немедленно пройти в убежище. Внимание, это не учебная... Три... Запись включалась каждые три минуты. Все остальное время завывала сирена. Однако сюда, под купол главного энергоблока, тревожные звуки не долетали. Не мешали собравшимся людям готовиться к самой важной в их жизни церемонии. Не отвлекали. Под куполом главного энергоблока было очень-очень тихо. К центру гигантской площадки металлической рукой протянулась разработанная русом конструкция. Одной стороной она упиралась в стену, другой, заканчивающейся 10 окружностью, нависала над неширокой, но уходящей на невероятную глубину скважиной. Конструкция висела на 20-метровой высоте, однако опоры отсутствовали. Многотонную руку удерживали стальные тросы. Прямо над скважиной была установлена круглая металлическая платформа. К ее площадке, на которой покоился привезенный Мишенькой алтарь, вело 9 ступеней. Возле алтаря, закрыв глаза и разведя в стороны руки, стояла Патриция. В обычной одежде. Сапожки, кожаные брюки, короткий топ. Однако отсутствие специальных одеяний и жилеческих амулетов с лихвой компенсировалось черными рунами, которые змеями скользили по обнаженным рукам девушки, по плечам, заползали на шею, исчезая под распущенными волосами и тонкими тропинками стекали под топ, к груди, добираясь до самого сердца. Авы шатан зиртосн! Устокен шатан шадик хасаман!» «Авэ синукара!» — хором отозвались прилаты. Хромовники стояли тут же на площадке, но у самого ее края, заключая древний камень в круг. Выпученные глаза их заливало небесно-голубое. Выпученные глаза их отражали сверкающие огнем руны, у каждого свои. Тонкие руки их были воздеты к небу, к застывшему над восьмиугольным алтарем металлическому кругу, и руки их были горячи, опалены дыханием разбуженного патрица и камня. «Сурматала шисха!» Так и не открыв глаз, девушка медленно обошла площадку, пройдя мимо каждого прилата. Затем спустилась по лестнице и остановилась у начала спиралевидного лабиринта белыми камешками, выложенного на полу главного энергоблока. «Сурматала ингха!» патриция свела над головой руки заключив черные руны в замкнутый круг медленно опустила их в молитвенном жесте и сделала первый шаг затем второй третий. прилаты повернули головы и напряженно следили за путешествием 10 шагов 11 12 прилаты знали что должно произойти и хотели увидеть чудо своими выпученными глазами 23 шага 24 авасину кара прошептал Минг. И в тот же миг Патриция исчезла. Растворилась посреди лежащих на полу белых камешков. «Где она?» «Не волнуйтесь, господин главный инженер. Патриция скоро вернется». С улыбкой пообещал Мишенька. Ганзе взлохматил рукой волосы. Они наблюдали за происходящим через панорамное окно оперативного центра. Только они. Все остальные сотрудники оставались на рабочих местах. Ганзе по большому счету тоже не следовало видеть запретное. Но он настоял, и Мишенька не стал отказывать. Ганза лучше всех знал, что они собираются сделать. Однако знание это было однобоким. Формулы и графики, чертежи и расчеты сил. Пришло время увидеть полную картину. «Это фокус? Обман зрения?» «Поскольку для меня очень важно ваше психическое здоровье, господин главный инженер», «то вынужден подтвердить. Да, обман зрения, фокус». «Что скажешь, гений?» «Полезешь дальше или отвернешься, не желая отказываться от привычного фундамента?» «Полез». «А на самом деле...» — хрипло спросил Ганза. «На самом деле, в настоящий момент Патриция находится между средним и верхним миром. Добивается разрешения на нашу маленькую затею. Доказывает, что мы сильны не только формулами. Патриция исчезла. На глазах растворилась в воздухе. Ушла». Ганза потряс головой. Подумал, но углубляться в подробности не стал. Спросил только, что будет, если нам не дадут разрешения? Всё взорвется. Черт! Не волнуйтесь, господин главный инженер. У нас отличные связи. Оказывается, любимый ученик мертвого умеет шутить. Ган захмыкнул. Как долго продлится путешествие? Никто не знает, поскольку это зависит от многих факторов. Но станцию мы сможем запустить только после возвращения Патриции. Щеглов посмотрел на часы. «Надеюсь, мы продержимся». «А этот камень и есть обещанный вами стабилизатор, который удержит энергетический столб?» Лохматый кивнул на алтарь. «Совершенно верно». «Не верится». «Скоро вы сами во всем убедитесь, господин главный инженер». Щеглов помолчал. «Штурм начался. Чайка неподалеку. Согласно плану, вы должны встретить его лично» где-то между вторым и третьим периметром, и в тот самый момент, когда туда, возможно, прилетят крылатые ракеты, или спрыгнут десантники, или прорвется толпа зеленых». Ганза поежился. «Не волнуйтесь, господин главный инженер. Вас будут сопровождать прекрасно обученные профессионалы, а маршрут тщательно продуман. Вам ничего не грозит?» «Я понимаю», — промямлил Ганза. На самом деле гения волновали не столько ракеты или вражеские солдаты, сколько сопровождающие его обученные мать их профессионалы. Ганза понимал, что в случае непредвиденных обстоятельств именно они пустят ему пулю в голову. Они, а не вражеские десантники. И Мишенька догадался, что тревожит Лохматова. Квадратные стекла очков блеснули, на губах заиграла легкая усмешка. «Вы видите моих телохранителей, господин главный инженер?» Ганза машинально повернул голову и посмотрел на двух здоровяков, застывших у двери оперативного центра. «Да, разумеется. В отношении меня существуют аналогичные инструкции, господин главный инженер. Если станция падет, все, кто владеет информацией, будут убиты». «Даже вы?» Ганза растерялся. «Ну как?» «Идите. Встречайте чайку, господин главный инженер». Ровно закончил Мишенька. «У нас чертовски много дел и чертовски мало времени».